Ольга Шестова. Лев Иноземцев. 30 Нобелевских премий. Открытия, изменившие медицину. Предисловие. Нобелевская премия. Как получить главную научную награду? Базовые знания о медицине нужны любому человеку, который вынужден обращаться к врачам и принимать лекарства, то есть практически каждому из нас. И лучше эти знания получить из источника более надёжного, чем интернет, и более увлекательно, чем медицинские справочники. Однако до последнего времени не существовало книги, рассказывающей о том, как в XX и в XXI веках совершались важнейшие открытия в области медицины и физиологии, и какое влияние эти открытия оказали на жизнь всего человечества. Самая известная и почётная в мире премия Нобелевская Ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Однажды одного из авторов этой аудиокниги Ольгу Шестову награждали за лучший проект года в крупнейшем российском издательстве, где она работала редактором. Во время церемонии директор издательства сравнил ту награду с премией Оскар. Кандидату медицинских наук Ольге, которая пришла в книгоиздание после того, как долгое время занималась физиологией, пришлось поправить руководство. Для неё престижная награда была сравнима в первую очередь с Нобелевской премией. Нобелевская премия была учреждена в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля на его деньги. Шведский учёный, изобретатель, предприниматель и филантроп Альфред Нобель родился в Стокгольме в 1833 году. В семье промышленника Эммануила Нобеля, младшим из четырёх детей. Фамилия Нобель была очень известна в промышленных кругах XIX века. Несколько крупных фирм, созданных братьями Нобель и их отцом, занимались производством взрывчатых веществ и машиностроением. Им принадлежало также нефтеперерабатывающее предприятие в Баку. И в этом городе до сих пор сохранилось много памятных мест, связанных со знаменитыми промышленниками. Семья Нобель много средств отдавала на благотворительность. Учреждала стипендии, финансировала научные исследования, а также работу медицинских и культурно-просветительских учреждений. Альфред Нобель не оканчивал высших учебных заведений, но получил прекрасное домашнее образование. В юности он увлёкся химией и техникой, а начиная с 17 лет работал в европейских и американских лабораториях, где изучал химию уже на практике. Нобель был многогранной личностью, знал 6 языков, в том числе и русский. Был хорошо знаком с философией, историей и литературой. Ему принадлежат открытия в биологии, химии, оптике, медицине, металлургии, всего более 300 изобретений. Самое известное из них динамит. Причём Нобель был уверен, что его будут применять исключительно в мирных целях, при строительных работах и в горнодобывающей промышленности. Изобретения приносили Нобелю приличный доход. Его компании располагались в двух десятках стран, а различные взрывчатые вещества по его патентам производились на сотнях фабрик по всему миру. Нобель вёл здоровый образ жизни, отказался от курения и алкоголя. Азартные игры его никогда не интересовали. Официально женат он не был и детей не имел. Так что за свою жизнь предприниматель накопил внушительное состояние. Он владел особняком в Ницце и домом в Париже. большим количеством акций мастерских, фабрик и лабораторий Финляндии, России, Германии, Италии, Англии. На его счетах лежали огромные суммы денег. Умер он в 63 года. Это случилось в 1896 году в итальянском Санремо. А в 1897 было опубликовано знаменитое завещание Альфреда Нобеля, согласно которому и появилась премия его имени. В завещании инженер Нобель идентично перечислил представителей всех наук и видов деятельности, подлежащих награждению. Упомянул он и то, каких масштабов должны быть их заслуги перед человечеством. Наконец, он назвал источники финансирования, расписал периодичность присуждения премий, в какой пропорции следует распределять вознаграждение, кто выполняет организационные функции и отдельно указал, что присуждение наград не должно зависеть от национальности лауреатов. По завещанию Нобеля основная часть его состояния используется для ежегодных наград за открытия и деятельность, принёсшие наибольшую пользу человечеству. Премии присуждаются в следующих областях: физика, химия, физиология или медицина, литература, борьба за мир. Всё это входило в сферу интересов Нобеля. Физика и химия были близки ему как инженеру и изобретателю. Он уделял внимание медицине, потому что был болен. Он любил читать книги, писал стихи и сочинил пьесу. Нобель был убеждённым пацифистом, мечтал об изобретении оружия настолько мощного, чтобы никто на земле не решился начать войну из-за опасности уничтожения цивилизации. Похоже, именно эта его мечта сбывается. Среди нобелевских номинаций нет такой базовой науки, как математика, что, конечно, вызывает удивление. Популярный миф о том, что в молодости Альфред потерпел поражение на любовном фронте из-за соперника-математика, ничем не подтверждён. Возможно, Нобель считал, что ни одно из направлений этой науки не может напрямую применяться на практике, как, например, химия или физиология. Прикладная математика это вспомогательный инструмент для физики и химии, а чистая не приносит конкретной пользы человечеству. Но не будем переживать за математиков. Без наград они не остаются и получают вместо Нобелевской другие премии, самая престижная из которых – Филдсовская премия по математике. По инициативе Банка Швеции с 1969 года присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Формально она не относится к Нобелевской премии, потому что выплачивается не из средств, завещанных предпринимателем, Однако организационно она всё же связана с знаменитой премией, и её лауреаты именуются нобелевскими. В 1900 году для финансирования и организации премий был создан фонд Нобеля. Он и разработал основные правила определения нобелевских лауреатов. Вот они. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям. А в остальных номинациях лауреатами могут быть только конкретные люди. За открытие в каждой области выдаётся только одна награда, но могут поощряться одна или две работы. При этом общее число награждённых должно быть не больше трёх. То есть один лауреат может получить от 1/3 до целой премии. В 1974 году было введено правило, по которому Нобелевскую премию нельзя присуждать посмертно. Исключение сделали лишь раз, когда лауреат скончался за несколько часов до церемонии. А фон Тёнобиля не был увещён о происшествии своевременно. Допускались и некоторые другие отступления от Нобелевских правил. Например, Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, а премия ему и его соавторам была присуждена только в 1945 году, после того, как полученный ими антибиотик спас во время войны десятки тысяч жизней. В наши дни премия всё чаще присуждается с задержкой на несколько десятилетий. после того, как жизнь доказывает, а научное сообщество подтверждает практическую значимость открытия. Организации, которые присуждают награды: Шведская королевская академия наук, премия по физике, химии и экономике, Королевский королинский медико-хирургический институт, премия по физиологии или медицине, и норвежский Нобелевский комитет, назначаемый парламентом Норвегии, премия мира. При академиях и институте работают Нобелевские комитеты, которые играют решающую роль в отборе кандидатов в лауреаты. Каждый комитет состоит из пяти человек. Это специалисты из различных областей. Нобелевские комитеты предоставляют право отдельным лицам, среди которых много лауреатов прошлых лет, выдвигать претендентов. Комитеты ежегодно определяют этих судей. В каждой номинации может выдвигаться до 300 кандидатов. После тщательной подготовительной работы, в которой участвуют тысячи специалистов, Нобелевские комитеты передают свои рекомендации в организации, которые присуждают награды на ассамблеях. Исключение лауреаты премии мира, которых определяет сам норвежский Нобелевский комитет. Часто кандидаты получают премию после нескольких выдвижений. Нобелевская премия состоит из золотой медали, диплома и значительного денежного вознаграждения. На лицевой стороне медали изображён портрет Нобеля. На обратной композиция, символизирующая ту или иную номинацию. Здесь же выгравировано имя лауреата. На медали Нобелевскому лауреату в области физиологии или медицины изображена женщина с раскрытой книгой на коленях, которая придерживает больную девочку и собирает для неё льющуюся из камня воду. Первое вручение Нобелевской премии состоялось в 1901 году. С 1901 по 2019 годы во всех номинациях было вручено 597 премий. Всего в мире 943 нобелевских лауреата, в том числе 24 организации. В области физиологии или медицины этой чести удостоились 219 учёных, общее число наград 110. Самый пожилой нобелевский лауреат Артур Эшкин. В 2018 году он получил премию за открытие физики в возрасте 96 лет. Самый молодой в мире лауреат Малала Юсуфзай на момент награждения премией мира в 2014 году ей было всего 17 лет. То, к какой стране принадлежит награда, определяется официальными документами учредителей премии. Например, российскими Нобелевскими лауреатами считают граждан, имевших на момент вручения премии подданство Российской империи. Гражданство СССР или Российской Федерации. Так что россияне могут гордиться 16-ю Нобелевскими наградами, которые получил 21 лауреат. В их числе двое ученых с мировым именем в области физиологии и медицины – Иван Петрович Павлов, 1904 год, и Илья Ильич Мечников, 1908 год. Существует немало наук, обделённых Нобелевской премией. Например, география, геофизика, океанология. Возникают новые отрасли науки, которые тоже заслуживают признания и поощрения. Бурное развитие науки привело к тому, что число открытий и достижений Нобелевского уровня существенно выросло. Поэтому Нобелевская премия приобретает ещё большее значение, ведь она формирует научные эталоны, задаёт ориентиры как прагматического, так и морально-этического характера. по физиологии или медицине, а именно так звучит точный перевод Нобелевской номинации, о которой идёт речь в этой книге, вручено на момент её написания 210 премий 219 лауриатам. Из них мы отобрали 30, те, которые широко используются, значение которых известно каждому, а суть понятна человеку без специального образования, просто не безразличному к медицине и собственному здоровью. Логику открытий легче проследить, если рассказывать о работах Нобелевских лауреатов не в строго хронологическом порядке, а объединив их по темам. Так мы и сделали, распределив открытия по нескольким главам, посвящённым физиологии, генетике, патогенам, медицинским методам, фармакологии. А вот уже внутри глав мы соблюдали хронологию. Поэтому слушать нашу книгу можно с любой главы, с той темы, которая вам кажется самой интересной. Учёные, получившие мировое признание, по-разному пришли к своим открытиям. Например, путь Роберта Коха, основоположника немецкой школы бактериологии, начался с того, что жена подарила ему на 28-летие хороший микроскоп. После этого Роберт оставил не очень удачную карьеру врача и разработал три революционных метода исследования микробов. Эти методы принесли ему славу. Микрофотографии, которые Кох делал во время работы, Не только произвели неизгладимое впечатление на его современников, они позволили учёному описать возбудителей сибирской язвы, туберкулёза и холеры. Фундаментальное открытие XX века произошло по признанию его автора Александра Флеминга, благодаря удаче, случайному наблюдению и некоторой неопрятности. Уезжая на месяц в отпуск, британский бактериолог Флеминг забыл убрать в холодильник несколько чашек Петри с посевами стафилококка Вернувшись, ученый хотел вымыть лабораторную посуду, но залюбовался ее содержимым. Многослойная роскошная пленка из миллиардов бактериальных клеток стафилокока, заполнившая всю чашку Петри, в одном месте отсутствовала, как будто ей что-то мешало расти там. Мертвая зона возникла вокруг грибка пенициллиум, то есть обычной хлебной плесени. Питавшийся агар-агаром грибок выработал некое вещество, убившее стафилококк. Флеминг назвал это вещество пенициллином. Так началась эра антибиотиков, спасших миллионы жизней. Они продолжат с успехом делать это, если не применять их безумно. Впрочем, открытие, совершённое Флемингом в 1928 году, сразу не оценили. Оно было забыто до начала Второй мировой войны. Тогда срочно потребовались эффективные антибактериальные средства. В противном случае десятки тысяч солдат могли погибнуть от боевых ран. осложнение от пневмонии, инфекции брюшной полости, мочевых путей и кожи. Поэтому в 1940 году команда, собравшаяся на факультете патологии Оксфордского университета под руководством Хоурда, Флори и Эрнста Чейна, начала искать способы выделения и концентрации для производства пенициллина в больших количествах. Вскоре был найден штамм, который производил пенициллин в достаточных количествах. Медицина получила мощное лекарство, а Флеминг, Флори и Чейн Нобелевскую премию. Примеров совместного научного сотворчества в истории Нобелевской премии по физиологии или медицине с каждым десятилетием становится всё больше. Всё чаще премию получают не исследователь одиночка, а команда единомышленников. Правда, по завещанию Нобеля их количество ограничено тремя. Иногда для того, чтобы произошло новое открытие, объединялись не люди, а методы. Например, биологи начали пристально изучать клетку ещё в середине XIX века. Но до середины XX века, пока самым точным инструментом в их работе был обычный световой микроскоп, они при всём желании не могли изучить её морфологию и химический состав. Перелом наступил в середине 1940-х годов с появлением двух новых технологий. Во-первых, был изобретён электронный микроскоп, Его возможности значительно превосходили то, что мог дать световой микроскоп. Это позволило изучить клеточные структуры. Во-вторых, была разработана методика химического анализа тех веществ, которые можно было увидеть под электронным микроскопом. Это происходило так. Гомогенизированные ткани или клетки разделяли в центрифуге на компоненты, сходные по размеру и весу. Центрифугирование ускоряло осаждение клеточных органелл с разным весом. На дне пробирки оказывались ядра, над ними все остальные органеллы, каждая в своей фракции, которую можно было выделить и изучить. Эта процедура, названная дифференциальным центрифугированием, дополнила структурные исследования с помощью электронного микроскопа. В результате Кристиан Дюдюф подробно изучил клетку и составил её схему, которую до сих пор можно увидеть во всех учебниках по биологии. Когда знакомишься с историями Нобелевских лауреатов, поражает то, с какой самоотверженностью врачи и физиологи готовы были поручиться за верность своих идей, собственным здоровьем и даже жизнью. Следуя примеру Вернера Форсмана, который в начале 20 века бесстрашно ввёл катетер в собственное сердце, чтобы доказать безопасность подобных операций, уже в наше время молодой учёный Бари Маршал стал добровольцем для собственных исследований. Чтобы опровергнуть широко распространённый миф о том, что гастрит возникает от стресса и неправильного питания, Бари выпил содержимое чашки Петри с культурой бактерий Helicobacter pylori. После этого у него развился гастрит, а бактерия была обнаружена в слизистой его желудка. Бари не остановился на полпути и дважды подверг себя малоприятной процедуре эндоскопии. Но и на этом он не закончил эксперимент на самом себе. Маршал прошёл двухнедельный курс терапии и вылечился. Доказав тем самым, что антибиотики эффективны в лечении многих, если не большинства, случаев гастрита, язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Просмотрев список Нобелевских лауреатов, можно сделать однозначный вывод, чтобы стать одним из них, надо нести в своём геноме половые хромосомы XY, то есть быть мужчиной. Вы можете проповедовать идею гендерного равенства, но холоднокровная статистика легко опрокинет ваши доводы. потому что мужчин среди получивших Нобелевскую премию абсолютное большинство. Это связано с особенностями отбора лауреатов и вручения премии. Нобелевский комитет отмечает работы, совершённые некоторое время назад, ведь сначала должен завершиться период проверки и подтверждения открытий. А ведь ещё 30 и даже 20 лет назад в научной среде подавляющего числа стран было намного меньше женщин, чем сейчас. А предупреждений против них наоборот было не в пример больше. За год до присуждения премии Нобелевский комитет рассылает тысячам экспертов со всего мира запросы на номинирование в каждой области. На основании их ответов отбирают около 300 возможных лауреатов. Таким образом, Нобелевский комитет ограничен в своём выборе мнением экспертов. А те в основном рекомендуют к награде открытия, совершённые мужчинами. Длительным периодом проверки и подтверждения открытий можно объяснить и то, почему номинируют в основном ученых весьма солидного возраста. Однако гендерные предрассудки в скором времени, скорее всего, уйдут в прошлое, и среди портретов нобелевских лауреатов появится больше симпатичных женских лиц. В этом отношении область физиологии и медицины всегда была чуть впереди других номинаций. Мы можем гордиться 12-ю женщинами-лауреатами. После того, как вы прослушаете эту аудиокнигу, вам откроется стройная и логичная картина преемственности научной мысли, где в результате нелепых случайностей могут пропасть гениальные прозрения. Вы сможете сделать собственные маленькие открытия, например, поймёте, как появилась кардиография и что видит врач, рассматривая вашу ЭКГ. Мы расскажем, почему не надо лечиться, если обнаружен вирус папилломы человека, и вообще попробуем объяснить, что представляет собой практически все медицинские обследования. и распространённые тактики лечения. А вы, узнав о фундаментальных научных открытиях, наверняка владеете основами знаний о физиологии человека и медицине. Надеемся, что вы извлечёте из этой книги пользу. Глава 1. 100-летний путь физиологии – от фагоцитоза до аутофагии. Условно и безусловно – это рефлексы. Иван Петрович Павлов Первым российским учёным, который получил Нобелевскую премию за открытие в области физиологии и медицины, был Иван Петрович Павлов. Надо сказать, что таких людей, как он, рождается очень мало. Павлов был настоящим учёным и гуманистом, активным, ищущим честным, что мы знаем о нём. По открытому самим Павловым принципу условного рефлекса наш мозг рефлекторно реагирует на это имя подсказкой. Собака Павлова. Уже во время проведения самых ранних физиологических исследований Ивана Петровича волновали две принципиальные вещи: чистота эксперимента, что позволяло ему получать обоснованные и воспроизводимые данные, и гуманное отношение к животным. В своей Нобелевской лекции на получении премии в 1904 году он так описывал свою работу с собаками. Мы должны были точно придерживаться всех предписаний, которые хирурги устанавливают в отношении своих пациентов. Здесь также должны были применяться подходящий наркоз, тщательная чистота при операции, чистое помещение после операции и заботливый уход за раной. Только при этих условиях наши результаты могли считаться абсолютно доказательными. и могли разъяснить нормальный ход явлений. Это нам удалось благодаря правильной оценке вызванных в организме изменений и целесообразно принятым мерам. Наши здоровые и весело выглядевшие животные выполняли свою лабораторную службу с истинной радостью, постоянно стремились из своих клеток в лабораторию, скакивали сами на стол, на котором ставились все опыты и наблюдения над ними. Прошу мне поверить, что я ничуть не преувеличиваю, благодаря нашей хирургической методике В физиологии мы сейчас можем в любое время продемонстрировать относящиеся к пищеварению методики без пролития хотя бы единой капли крови и без единого крика подопытного животного. Несмотря на то, что имя Ивана Петровича Павлова широко известно, а собаке Павлова поставлен памятник и даже есть одноимённое сообщество в Фейсбуке, в школе изучают только небольшую часть работы этого учёного и, собственно, не совсем ту, за которую ему была вручена Нобелевская премия. Мы не зря начали эту главу с большой цитаты академика Павлова: "Человеку, далёкому от науки, эксперименты над животными могут показаться жестокими. Поэтому о них не напишут ничего хорошего журналисты и умолчат школьные учебники". Один из авторов этой книги несколько лет работал с экспериментальными моделями, мышами и крысами, помогая врачам найти способ оптимального лечения лимфобластных лейкозов у детей и взрослых. Эксперименты не обходились без забоя животных, и последующего изучения их внутренних органов. Только осознание того, что всё это делается ради продления жизни больных с тяжёлыми заболеваниями крови, позволяло работать без постоянного тяжёлого раскаяния. Возможно, академик Павлов испытывал похожие чувства, естественные для любого нормального человека. Поэтому он уделял особое внимание гуманному обращению с животными. В ходе экспериментов по изучению пищеварения он открыл особенности высшей нервной деятельности. известные как условные рефлексы. В 20-30-х годах прошлого века он был неоднократно повторно номинирован на Нобелевскую премию, но вручена она была только один раз за исследования функций главных пищеварительных желёз. Экспериментальной моделью для учёного служили собаки с разобщёнными отделами пищеварительной системы. Их Павлов оперировал сам и в процессе виртуозно владел оперативной техникой. Классический Павловский эксперимент был проведён на собаке, пищевод которой был разобщён, а оба его конца вшиты в кожу шеи. Пища не могла естественным путём продвигаться по пищеварительному тракту и выпадала наружу. Одновременно из желудка через металлическую трубку вытекал выделявшийся желудочный сок. То есть при кормлении пища не попадала в желудок собаки, но тем не менее желудочный сок вырабатывался. Эксперимент ясно доказал, что процесс пищеварения регулируется центральной нервной системой. Позже Иван Петрович усовершенствовал этот эксперимент, сформировал в желудке собаки особый карман, названный позднее «Павловским желудочком», чтобы изучать состав выделяющегося секрета при кормлении разной пищей. Выведя наружу слюны и железы, он изучал состав и консистенцию слюны при попадании в пищеварительный канал различных веществ, съедобных и несъедобных, сухих и жидких. Он заметил, что слюнные железы при этом работали по-разному. Они производили больше или меньше слюны, вязкой или жидкой, и её состав также был каждый раз особым. Так же ведут себя и железы, вырабатывающие желудочный сок. Например, когда мы едим хлеб, наш желудочный сок богат ферментами и наименее кислый. В ответ на молоко вырабатывается сок с наименьшей концентрацией ферментов, а на мясо Наиболее кислый желудочный сок. Причём в первом случае концентрация ферментов будет в 2-4 раза больше, чем во втором и третьем. Фистула, вживлённая в желудок собаки и в просвет слюнной железы, позволяла измерить количество и состав желудочного сока и слюны, выделяемых в ответ на разные виды пищи. Прооперированная собака Чучело, который хранится в музее усадьбы учёного, прожила несколько лет и умерла от старости. Основываясь на наблюдениях за экспериментальными моделями с выведенными на рожесёнными железами, Иван Петрович Павлов продолжил исследования, которые в результате привели его к открытию условных рефлексов. Оказалось, что условный рефлекс с выделением слюны можно сформировать на многие раздражители, не только на загорающуюся лампочку или определённый звук, но и на любой запах и даже на появление служителя, который приносит еду. Всё это возбуждает слюнную железу. как и вид и запах пищи. Основное условие – совпадение по времени. Один рефлекс – прирожденный, видовой, постоянный, стереотипный – Павлов назвал безусловным, а рефлекс, формируемый на его основе – условным, так как он зависит от многих условий. С введением понятий о безусловном и условном рефлексах физиология приобрела новую огромную область исследований, а Павлов стал лауреатом Нобелевской премии за работу по физиологии пищеварения. Собака Павлова стала экспериментальной моделью. Работа с ней продолжилась и после присуждения Нобелевской премии. Если раньше Павлов ставил задачу сформировать условный рефлекс на нейтральный раздражитель и дать его точное описание, то теперь он исследовал процессы торможения и возбуждения нервной системы. Изучил он и роль этих процессов в анализе окружающей среды и значении сигналов, поступающих от внутренних органов. Павлов описал возможности центральной нервной системы находить баланс между внешними сигналами и потребностями организма. А также доказал, что нарушение этого равновесия приводит к психическим заболеваниям. Для этого он экспериментально формировал неврозы у подопытных животных и находил способы их терапии. Благодаря этим исследованиям Иван Петрович Павлов объяснил механизм ряда психических заболеваний и их лечение. Эксперименты Павлова привели к множеству важных открытий, имевших клиническое значение. Среди них были и те, что получили впоследствии Нобелевскую премию. Об одном из таких открытий вы услышите далее. На стыке XIX и XX веков учёные считали, что жёлчные пигменты образуются исключительно из гемоглобина эритроцитов, и что этот процесс происходит только в печени. Будущий Нобелевский лауреат Джордж Уипл усомнился в том, что печень единственный орган, синтезирующий жёлчь. В 1911 году В лаборатории профессора фармакологии Ганса Мейера в Вене он овладел техникой наложения фистулы Эка. Это позволяло направлять кровь от кишечника в обход печени. Сочетая метод Эка с лигированием, перевязкой печёночных артерий, Уипл вместе со своими талантливыми помощниками-медиками смог выключить печень из системы кровообращения. А затем они наблюдали, как введённый в кровеносное русло гемоглобин в течение 1-2 часов превращался в жёлчные пигменты. Это превращение происходило даже при прекращении кровотока в селезёнке и кишечнике за счёт распада гемоглобина в кровеносном русле. Таким образом было доказано, что в экспериментальных условиях возможно образование жёлчных пигментов без участия печени. Однако в жизни печень играет главную роль в их выработке. В конце 2017 года в Рунете широко обсуждался ролик, в котором вице-премьер Рагузин топил таксу, чтобы продемонстрировать президенту Сербии новое открытие Роскосмоса насыщенную кислородом жидкость, в которой можно дышать. На самом деле животным обошлись достаточно гуманно, но и последователем Павлова по отношению к подопытным собакам вице-премьера назвать нельзя. Ведь одно дело манипуляция с живым и страшно напуганным существом на камеру, А другие научные эксперименты, которые приносят огромную пользу в деле лечения людей. И в конце концов стоило бы пощадить чувства граждан, далёких от лабораторных реалий и физиологических экспериментов. Прошло больше 100 лет с момента присуждения Нобелевской премии нашему соотечественнику Ивану Петровичу Павлову. Но открытие его оказалось настолько фундаментальным, что в 21 веке продолжают ставить эксперименты, похожие на Павловские. и получают результаты актуальные для многих из нас. Например, одно из исследований показало, как наш мозг мешает нам похудеть и почему некоторым счастливчикам это удаётся без труда. Всё дело в тех самых условных рефлексах на пищу, сходных у собаки, человека и крысы. В 2006 году в Институте молекулярной и поведенческой неврологии Университета штата Мичиган физиолог Шэлли Флагил представила красноречивые результаты эксперимента на крысах. Животных посадили в ящике. Внутри стояла кормушка, а в отверстии в стенке был вставлен стержень. Время от времени стержень резко входил внутрь ящика, оставался в таком положении 8 секунд, а затем выдвигался обратно. Сразу после этого в миску насыпался корма. У крыс быстро сформировался условный рефлекс, связавший движение стержня и кормушку. Когда стержень появлялся в ящике, одни крысы немедленно бежали к миске в ожидании еды, и это было ожидаемо. А вот другие животные вели себя непредсказуемо. Они бежали не к кормушке, а к стержню, тёрлись об него, нюхали и всячески выражали ему своё расположение. Мозг крыс выбрасывал в кровь дофамин в ответ на появление стержня. В результате их жизни концентрировались вокруг холодного, бездушного предмета, который не мог ни напоить, ни накормить их. Они стали зависимы от определённого сигнала, который ассоциировался с едой. Для нас, людей, это означает, что еда часто перестаёт для нас быть средством получения энергии, потому что мозг больше реагирует не на саму еду, а на знаки, связанные с ней. Жёлтую эмблему М, логотип Basken Robins или вывеску Starbucks. Рекламщики используют физиологические особенности нашего мозга, чтобы продать нам больше, заставить заглянуть в кафешку быстрого обслуживания, когда мы не голодны. Но даже когда мы дома придём на кухню и открываем холодильник, Мы часто делаем это не потому, что хотим есть, а потому что нам скучно, одиноко, страшно, грустно. Мы делаем это, когда злимся, чувствуем неуверенность или отчаяние, или наоборот, полны радости и счастья. Заедание эмоций сегодня настолько распространено, что в мире зафиксирована эпидемия ожирения. Чтобы ослабить давление на наши дофаминовые рецепторы, заново формируя условные рефлексы, Приходится опять учиться распознавать сигналы голода и таким образом не набирать лишний вес. Открытие иммунитета Илья Ильич Мечников, Пауль Эрлих. Свой путь в науке Илья Ильич Мечников, один из двух русских учёных, получивших Нобелевскую премию по физиологии и медицине, начинался с изучения нищих животных, которые представляли интерес лишь для зоологов. Однако, наблюдая за червями и моллюсками, Мечников подметил, что вне зависимости от того, обладают ли эти животные сформировавшейся пищеварительной полостью или нет, их клетки способны поглощать и переваривать пищевые частицы. Уже начиная с середины 60-х годов XIX -го века, в его публикациях прослеживается главная тема – внутриклеточное пищеварение. Так кем был Илья Мечников? Зоологом, микробиологом, патологом, демографом, геронтологом, философом, врачом, эпидемиологом или психоаналитиком. Спойлер: все ответы верны. А начиналось всё с простого эксперимента. Изучая прозрачное тело личинки морской звезды, молодой Илья Ильич погрузил в неё шипы розы. На следующий день он увидел, что блуждающие клетки личинки окружили эти занозы и пытаются поглотить их. Увиденное захватило Мечникова. Проанализировав результаты эксперимента, он сделал общий биологический вывод: лёгшей в основу клеточной теории иммунитета. Последующие 25 лет своей научной работы Илья Ильич посвятил разработке проблемы фагоцитоза и его роли в борьбе с инфекцией. Не исключено, что толчком к поиску механизмов защиты от инфекционных заболеваний для Ильи Мечникова стало трагическое событие. Его горячо любимая жена умерла от чахотки, так раньше называли туберкулёз. Илья Ильич тяжело переносил утрату Но его научное вдохновение не дало ему окончательно впасть в депрессию. Он задался вопросом, почему бы клеткам, умеющим переваривать питательные вещества, не использовать эту способность в борьбе с чужеродными для организма агентами, в первую очередь, с микробами. Впервые применив сравнительно-эволюционный подход сначала в биологии, а затем в патологии, Мечников сделал шаг к открытию и оценке фагоцитоза. Фагоцитарная теория была изложена им в статье 1883 года Исследование внутриклеточного пищеварения у беспозвоночных, опубликованной в трудах Зоологического института в Вене. Собственно слово фагоцитоз Илья Ильич стал употреблять в более поздних публикациях. Однако тщательные исследования показали, что впервые оно прозвучало всё-таки по-русски в докладе, сделанном им в Одессе на съезде русских естествоиспытателей и врачей. Ещё в 1882 году. Как инфекционный агент попадает в организм? Это нелегко. Он должен пройти несколько линий защиты. Сначала кожу и слизистые, обладающие бактерицидным действием. Если они не повреждены, большинство микробов не способны проникнуть внутрь. Если это всё же случилось, то уже за пределами кожи и слизистой, микроб может стать добычей фагоцита. Эта клетка окружает чужеродный агент, захватывает его и тянет в свою цитоплазму. Доставив агент к своей пищеварительной станции, клетка обезвреживает и переваривает жертву. До этого в учёных кругах была популярна гуморальная теория. Считалось, что обеззараживающими свойствами обладают только некоторые особые вещества, циркулирующие во внутренней среде организма. Илья Ильич не противопоставлял гуморальный иммунитет и способность клеток к фагоцитозу. Современные научные открытия подтвердили, что клетки, способные к фагоцитозу, обладают иммунологической памятью. При повторном попадании в организм того же самого возбудителя, они узнают его и быстрее вступают в борьбу с ним. Затем организм вырабатывает антитела, своего рода противоядие к микробам и их токсинам. Это следующая линия защиты. Одновременно некоторые виды антител воздействуют на инфекционный агент, делая его более доступным для фагоцитов. Пауль Эрлих, второй Нобелевский лауреат, получивший премию одновременно с Ильёй Ильичом Мечниковым, искал оружие иммунной системы в крови. Он сформулировал теорию, объяснявшую, как антитела ищут бактерии и нейтрализуют их токсичное действие. Вдохновение Эрлих черпал из популярной химической гипотезы о том, что фермент и вещество, на которое он действует, подходят друг к другу как замок и ключ. Эрлих представлял себе клетку, окруженную выступающими боковыми цепями, через которые она получает питательные вещества и другие нужные ей материалы. Суть теории Пауля Эрлиха заключается в том, что благодаря дополнительным боковым цепям клетки могут противостоять любой бактериальной атаке. Отрываясь от исходной клетки и циркулируя в кровяном русле, Боковые цепи антител специфическим образом связываются с ядами, которые выделяют бактерии, и деактивируют их. Таким образом, организм защищается от болезнетворного действия бактерий. Пути, которыми два лауреата Нобелевской премии 1908 года по физиологии или медицине шли к ответу на вопрос о природе иммунитета, были разными. Однако вместе Илья Мечников и Пауль Эрлих показали, что система обороны нашего организма обладает более чем одним инструментом защиты. Таким образом, клеточный и гуморальный механизмы иммунитета дополнили друг друга. Именно это открытие и было отмечено Нобелевской премией в качестве признания работ по иммунитету. Имя Мечникова часто связывают с другой темой, которая его увлекала, а именно с влиянием обитателей кишечника на здоровье, мышление и старение человека. С подачи Мечникова их стали называть микрофлорой кишечника. После более пристального изучения микрофлоры оказалось, что растений, флоры там нет, а есть бактерии, вирусы и грибки. Поэтому их в совокупности стали называть микробиомом или микробиотой. Илья Ильич считал, что старение организма связано с деятельностью микрофлоры, с самоотравлением микробными и другими ядами, образующимися в пищеварительном тракте. Для борьбы с ними Мечников исследовал так называемую болгарскую молочнокислую палочку. Полученный под её действием кисломолочный продукт широко известен под названием Мечниковская простокваша и применяется до сих пор. Удивительно, что через 110 лет после публикации программной статьи Мечникова на эту тему, его предположения обрели широкую популярность. Не исключено, что скоро микробиоту будут считать нашим вторым мозгом, определяющим, например, поведение и мотивацию человека. то, что раньше относилось исключительно к высшей нервной деятельности. Нобелевская премия 1908 года достала Илью Ильича Мечникова в Париже. В этом городе он провёл несколько плодотворнейших десятилетий, возглавляя институт Пастера. Мечников умер во Франции, завещав своё тело науке. Согласно воле покойного, после исследований оно было кремировано. Сегодня прах Мечникова покоится в помещении старой библиотеки Института Пастера. Кто разделил кровь на группы? Карл Ландштейнер. Кровь, которая на первый взгляд у всех людей одинакова, в древности считалась мистической субстанцией и совершенно справедливо связывалась жизненной силой. После того, как в 1628 году английский врач Уильям Гарвей открыл циркуляцию крови, доктора стали делать попытки её переливания. Через 30 лет появилась первая достоверная запись об успешном переливании крови от одной собаки к другой. Недолгое время людям пытались переливать кровь животных. К счастью, эти эксперименты были запрещены. Только полтора века спустя, в 1818 году, соотечественник Гарве Акушер Джеймс Бланделл начал спасать жизни роженец с послеродовым кровотечением. Выживала добрая половина женщин. Тогда это было огромным шагом вперед. Но оставалось непонятным, почему погибает вторая половина его пациентов. В 1840 году прошло успешное переливание цельной крови для лечения гемофилии. Это генетическое заболевание связано с несвёртываемостью крови. Любая даже маленькая ранка приводит к медленной, но неуклонной кровопотере, вплоть до смерти больного. В 1901 году в австрийском медицинском журнале Венский клинический еженедельник Вышла статья ассистента кафедры патоанатомии Венского университета Карла Ланштейнера о явлениях агглютинации нормальной крови человека. В ней были ответы на вопрос о том, почему переливание крови, которое в одних случаях творит чудеса и спасает жизни, в других случаях убивает. Это знание превратило переливание крови из русской рулетки в рядовую медицинскую процедуру. Молодой учёный, обнаруживший, что человеческая кровь делится на 4 группы, был удостоен Нобелевской премии 1930 года по медицине с формулировкой за открытие групп крови человека. Карл Ландштейнер начал путь к своему открытию с изучения механизма работы иммунитета и природы антител. Очень быстро, всего за год, он описал процесс агглютинирования, склеивания лабораторных культур бактерий, к которым добавили сыворотку крови. Зимой 1900 года Ланштейнер взял образцы крови у себя и пяти своих коллег, при помощи центрифуги отделил сыворотку от эритроцитов и принялся смешивать её в различных сочетаниях. Выяснилось, что сыворотка крови доктора Плетчинга склеила эритроциты доктора Штурли и наоборот. Это позволило экспериментатору предположить, что существует как минимум два вида антител. Ланштейнер дал им наименование А и В. В собственной крови Учёный не обнаружил ни тех, ни других и предположил, что есть ещё и третий вид антител. Исходя из этого, Ланштейнер сделал вывод, что кровь бывает трёх групп, известных теперь как А, В и 0. Четвёртая группа АБ была обнаружена через пару лет его учеником. Более детальное исследование показало, что каждая группа отличается по наличию или отсутствию определённого набора молекул или антигенов на поверхности эритроцитов. Проанализировав полученные данные, молодой учёный сформулировал закон, известный как знаменитое правило Ланштейнера, лёгшее в основу трансфузиологии. В организме человека антиген группы крови, агглютиноген и антитела к нему, агглютинины, никогда не сосуществуют. Суть в том, что эритроциты группы А несут лентиген А, эритроциты группы Б антиген Б, а его собственные эритроциты не несли ни одного из этих антигенов. В крови большинства людей изначально содержатся готовые антитела к антигенам А и Б чужих эритроцитов. Поэтому если перелить человеку кровь группы отличной от его собственной, то при встрече антител с соответствующими им антигенами произойдёт реакция агглютинации, склеивания между ними. В результате агглютинированные эритроциты закупорят капилляры, нарушат кровоток в жизненно важных органах. прежде всего в почках. Что может привести к смерти? Открытие Ландштейнера сначала не нашло в научном сообществе должного отклика, возможно, из-за скромного кабинетного характера первооткрывателя. Это привело к тому, что группы крови ещё несколько раз переоткрыли. В 1907 году чех Ян Янский назвал группы крови первая, вторая, третья и четвёртая, по частоте, с которой они встречались. а американец Уильям Мосс из Балтимора в 1910 году описал четыре группы крови в обратном порядке – четвертая, третья, вторая и первая. Номенклатура Мосса широко использовалась, например, в Англии, и когда она встречалась с номенклатурой Янского, это приводило к серьезным проблемам. Путаница прекратилась, когда в 1937 году на съезде Международного общества переливания крови в Париже была принята нынешняя терминология АВ0, в которой группы крови именуются 0, 1, А, 2, В, 3, А, В, 4. Собственно, это и есть терминология Ланштейнера, к которой добавилась четвертая группа. Это открытие кардинально повлияло на многие сферы жизни. Во-первых, оно свело к минимуму риск при переливании крови и спасло множество жизней, особенно во время войны. За благовременное определение группы крови возможного донора и реципиента предупреждало о трансфузии несовместимой крови и смерти солдата. Во-вторых, криминалисты получили новый полезный инструмент для расследования. Оказалось, что определение группы возможно даже в незначительном количестве засохшей крови, оставленной на месте преступления. Это стало серьезным подспорьем для судебной медицины. В-третьих, как только исследователи поняли, что группы крови наследуются из поколения в поколение, открытие Ланштейнера взяли на вооружение антропологи. Они стали выяснять, как распределение групп крови варьируется по географическим зонам и делать выводы о происходивших в доисторические времена перемещениях народов. А эпидемиологи нашли прямую зависимость между группой крови, распространенной в той или иной зоне, и стойкостью иммунитета к инфекционным заболеваниям, таким как чума и оспа. В четвёртых стало возможным с определённой долей достоверности определение отцовства. Сравнивая группу крови ребёнка X и предполагаемого отца Y, можно дать один из двух ответов: Y может быть отцом X или Y не может быть отцом X. Более точный и развёрнутый ответ дают результаты сравнения ДНК ребёнка и предполагаемого отца. Но это стало возможным только в последние десятилетия, и метод из-за его дороговизны применяется редко. Сегодня изучены и охарактеризованы десятки групповых антигенных систем крови, таких как системы Дафи, Кел, Кит, Юис, Лютеран и другие. Их количество постоянно растёт. Однако основной по-прежнему остаётся классификация групп крови, предложенная Карлом Ландштейнером. Интересный факт: обозначение группы крови и резус-фактора у военных находится на груди, а не на рукаве, как поётся в известной песне. Это сделано потому, что при ранениях во время боевых действий иногда сильно повреждаются конечности. По той же причине и татуировки с группой крови чаще делают не на руке, а, например, на боку. Сам Ландштейнер уже после своего открытия продолжал работать над совершенствованием классификации крови. В 1939 году, в возрасте 70 лет, он получил звание почётный профессор в отставке, продолжил исследовательскую деятельность и через год вместе с коллегами и учениками Александром Винером и Филиппом Левиным открыл резус-фактор крови человека. Параллельно исследователи выявили связь между ним и развитием гемолитической желтухи у новорождённых. Резус-положительный плод может вызывать у матери выработку антител против резус-фактора. А это приводит к гемолизу эритроцитов, превращению гемоглобина в билирубин и развитию желтухи. Раньше такие дети чаще всего погибали. Чтобы спасти их, акушеры-гинекологи и неонатологи принимают превентивные меры, применяя полное заместительное переливание крови. С чего начинается пищеварение? Крестьянд Дюдюф, Альбер Клодт, Джордж Паладе. Некоторые книги могут повлиять на наш профессиональный или жизненный путь. Так для одного из авторов этого издания стала решающей встреча с путешествием в мир живой клетки, известного бельгийского биолога, лауреата Нобелевской премии Кристиана Дюдюва. Эту книгу Ольга Шестова прочитала ещё в школе. Автор предлагал читателям вообразить, как они сжимаются до размера меньшего самой мелкой органеллы клетки. Далее Кристиан Дюдюв советовал мысленно надеть защитный костюм, нечто среднее между скафандром формы пожарника и снаряжением водолаза, протиснуться сквозь отверстие в мембране клетки и оказаться в её цитоплазме, чтобы совершить путешествие полное опасностей. Особенно Ольгу поразило приближение к лизосомам, грозящим растворить чужаков в своём содержимом, едком, наполненном ферментами, разлагающими белки на составные части. Связь клеточной биологии и медицины, описанная в книге Де Дюва, так увлекла юную Ольгу, что она поступила на биологический факультет МГУ, а позже защитила диссертацию на медицинскую тему. Книга Кристиана Де Дюва была основана на его открытии. Вместе со своими коллегами Альбером Клодом и Джорджем Палладе он получил за него в 1974 году Нобелевскую премию За открытие, касающееся структурной и функциональной организации клетки. Клетку начали пристально изучать в середине XIX века, но силы светового микроскопа, который имелся тогда в распоряжении биологов, было недостаточно, чтобы в подробностях познакомиться со структурой и функциями её частей. Перелом наступил в середине 1940-х годов с появлением двух новых технологий. Во-первых, электронный микроскоп с высоким разрешением Изобретённый несколькими годами ранее, позволил изучить клеточные структуры. Во-вторых, была разработана методика химического анализа веществ, которые можно было увидеть под электронным микроскопом. Для этого гомогенизированные ткани или клетки с помощью центрифуги разделяли на компоненты, сходные по размеру и весу. Дифференциальное центрифугирование дополнило структурные исследования с помощью электронного микроскопа. Альберт Клод, работавший в 1930-х, 40-х годах в Рокфеллервском университете в Нью-Йорке, был лидером в области прорывных технологий, и в работе с электронным микроскопом для исследования клеток животных и в совершенствовании дифференциального центрифугирования. Первые электронно-микроскопические снимки клеток и их компонентов, содержащие новую и актуальную биологическую информацию, были получены примерно в 1945 году. До сих пор этот метод с некоторыми усовершенствованиями остается одним из важнейших в клеточной биологии. Молодые коллеги Клода продолжили его дело. Джордж Палладе начал с морфологического, описательного изучения области клетки, окружающей ядро, цитоплазмы. Джордж изучал сеть мембран, которую первоначально обнаружил Клод. Такие мембраны еле заметны в световой микроскоп. Это энтоплазматический ретикулум. Исследователи показали, что ритикулум больше всего похож на пустой и многократно сложенный мешок, занимающий большую часть цитоплазмы. Палады обнаружил и описал мелкие гранулированные компоненты рибосомы на наружной части складок этого мешка и открыл, что они производят, синтезируют белок в клетке. В серии работ Палады и его коллеги показали множество увлекательных деталей процесса производства белка. Например, то, каким образом белки, синтезируемые в клетках на рибосомах, находящихся снаружи ретикулума, попадают в пространство между его мембранами и мигрируют далее в специальную органеллу, аппарат Гольджа. Исследования Кристиана де Дюва позволили взглянуть с другой стороны на морфологические работы Палладе, которого интересовал в первую очередь химический состав наблюдаемых клеточных структур. Начав использовать метод дифференциального центрифугирования, Дэдюф стал искать распределение различных ферментов между четырьмя фракциями, полученными в результате разделения содержимого клеток в зависимости от его плотности. Это были ядра, митохондрии, источники энергии клетки, микросомы, фрагментированный эндоплазматический ретикулум и клеточный сок. Дэдюф обнаружил, что определённые ферменты в осаждаемых фракциях не могли принадлежать ни одной из четырёх известных морфологических структур. Они осаждались в виде отдельного типа органелл пятой фракции. Поскольку все ферменты этой фракции были лизирующими, то есть способными растворять, разрушать, Дюдюв предположил, что они должны быть ограничены мембраной, чтобы не повредить клетку. Его догадка подтвердилась. Вещества, растворявшие мембрану, высвобождали ферменты. Благодаря электронному микроскопу стало возможно рассмотреть и идентифицировать новые клеточные органеллы. Так были открыты лизосомы и началось их пристальное изучение. Лизосомы выполняют в клетке несколько функций. Прежде всего, они участвуют в процессах, где требуется утилизировать биологический материал. Они задействованы в защитных механизмах против бактерий, при резорбции и секреции. Обычно клетка защищена от агрессивных ферментов, ведь они надёжно заключены в мембрану лизосомы. Однако иногда лизосомальные мембраны повреждаются. И тогда лизосомы становятся убийцами. Происходит апоптоз, то есть самоуничтожение клетки изнутри. В медицине лизосомы хорошо изучены во многих областях. Например, существует несколько наследственных заболеваний, причина которых дефицит лизосомальных ферментов. Он приводит к накоплению трудноперевариваемых остатков в органеллах. В результате они набухают и не дают клетке нормально функционировать. Таким образом, лауреаты 1974 года в области физиологии и медицины своими открытиями в значительной степени создали основу современной клеточной биологии. Схема строения клетки, которая встречается в школьных учебниках биологии, их заслуга. До этого открытия клетку считали ячейкой с некими компонентами. Теперь мы знаем, что клетка это сложно организованная система со всеми необходимыми для жизни функциями: воспроизводством необходимых частей и энергии. транспортом, деструкцией изношенных или повреждённых частей и защитой от чужеродных организмов и веществ. Плохой и хороший холестерин. Майкл Браун, Джозеф Голштейн. Ещё недавно многие люди, достигнув возраста, в котором обычно начинают беспокоиться о здоровье, боялись есть яйца, сливочное масло и другие продукты с высоким содержанием холестерина. Они аргументировали свой отказ тем, что в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, а это чревато атеросклерозом и прочими сердечно-сосудистыми неприятностями. Но всё не так однозначно. Холестерин холестирину рознь. Когда американские учёные, генетик Майкл Браун и биохимик Джозеф Голштейн, открыли процесс регулирования метаболизма холестерина, стало возможным лечить заболевания, вызванные повышенным уровнем холестерина в крови. Учёные обнаружили, что на поверхности клеток располагаются особые белковые комплексы-рецепторы. Благодаря им циркулирующие в кровотоке молекулы, содержащие холестерин, их называют липопротеинами низкой плотности, ЛПНП, попадают из кровотока внутрь клеток. Браун и Голдстайн установили, что основным механизмом тяжёлой генетически обусловленной гиперхолестеринемии, то есть стойкого повышения уровня холестерина Является полное или частичное отсутствие правильно работающих ЛПНП-рецепторов. У здоровых людей употребление продуктов, содержащих холестерин, ингибирует, то есть подавляет собственный синтез холестерина в клетках. В результате количество ЛПНП-рецепторов на поверхности клетки снижается. Так происходит в норме. Дефекты ЛПНП рецепторов приводят к увеличению уровня холестерина в крови, который впоследствии может накапливаться на стенках артерий, вызывая атеросклероз и в конечном счёте сердечный приступ или инсульт. Открытие Брауна и Голстайна привело к выработке новых подходов к лечению и профилактике атеросклероза, а самих учёных к Нобелевской премии за открытие регулирования метаболизма холестерина. Ведущейся в последние десятилетия дискуссия о вреде холестерина могли у многих людей создать впечатление, будто холестерина следует всеми способами избегать, чтобы выжить. Однако это не представляется ни невозможным, ни желательным. Холестерин содержится во всех наших тканях и жизненно важен для некоторых процессов, происходящих в организме. К тому же, холестерин на 80% вырабатывается нашим телом. Так что неправильное питание Может увеличить его содержание в крови не более чем на 20%. В печени и кишечнике холестерин преобразуется в молекулярные формы, пригодные для переноса их в кровь и лимфатическую жидкость. Эти формы представляют собой комбинацию липидов и белков, поэтому их назвали липопротеинами. С помощью высокоскоростного центрифугирования различные виды липопротеинов классифицировали по их плотности. Важное клиническое значение имеют два вида: липопротеины низкой плотности, ЛПНП, и липопротеины высокой плотности, ЛПВП. Последние врачи называют хорошим холестерином. У здорового человека в 1 л плазмы содержится около 2 г холестерина. Самые высокие аномальные значения приблизительно 10 г на л обнаруживают при тяжёлой болезни семейной гиперхолестеринемии, СГ, вызванной врождённым дефектом метаболизма. Холестерин выполняет в организме несколько важных функций. Во-первых, он представляет собой структурный компонент для клеточных мембран. В них содержится более 90% всего нашего холестерина. Каждая клетка окружена мембраной клеточной или плазматической. Это не только защитная оболочка. Мембрана играет роль пропускного пункта, где определяется, каким веществам можно проникнуть внутрь клетки, а каким нельзя. Точно так же работает контроль на выходе из клетки. Эту функцию иногда выполняют специфические рецепторы, которые захватывают и транспортируют внутрь клетки определённые молекулы. Открытие в 1973 году Брауном и Голдстайном ЛПНП-рецепторов на поверхности мембран стало важной вехой в исследованиях холестерина. Во-вторых, холестерин является сырьём для синтеза важных гормонов: эстрогена, тестостерона, кортизола и альдостерона. Холестерин хранится в клетках надпочечников гиганат, и используется, как только возникает потребность в этих гормонах. В-третьих, холестерин участвует в синтезе витамина D, который предотвращает развитие арахита. Витамин D продуцируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Это всем известно. Но немногие знают, сколько именно надо находиться на солнце и как долго, чтобы уровень витамина D стал достаточным. Считается, что в средней полосе хватает и получаса, проведенного на улице. чтобы получить достаточную дозу ультрафиолета без риска злокачественного перерождения клеток кожи. В-четвертых, жизненно важная функция холестерина связана с питанием. В процессе метаболизма холестерин превращается в печени в желчные кислоты и попадает через общий желчный проток в верхние отделы кишечника, в двенадцатиперстную кишку. Затем желчные кислоты возвращаются в кровоток, поглощаются печенью и снова транспортируются в верхние отделы кишечника. Циркуляция жёлчных кислот регулирует уровень холестерина в крови. Чем больше жёлчных кислот всасывается в кишечнике обратно, тем меньше образуется новых жёлчных кислот в печени. Соответственно, меньше потребность в синтезе холестерина. Приём глубоко волокнистой растительной пищи, содержащей клетчатку, приводит к увеличению синтеза жёлчных кислот в печени и снижает уровень холестерина, ведь клетчатка связывает жёлчные кислоты. Именно поэтому врачи рекомендуют есть 5 порций овощей и фруктов в день. В США детей учат этой хорошей привычке в игровой форме. В течение дня они увлечённо собирают радугу из съеденных ягод, фруктов и овощей. На русский язык это можно перевести так: Каждый красный помидор, охотник оранжевый морковь, желает жёлтый банан, знать зелёный петрушка, где голубой голубика, сидит синий баклажан, фазан фиолетовый слива. Большая часть холестерина в крови встречается в виде ЛПНП и представляет собой сферическую частицу. Её ядро состоит из примерно 1500 молекул сложных эфиров холестерина, каждая из которых представляет собой холестерин, присоединённый к цепи с длинной жирной кислотой. Ядро окружено поверхностным слоем, состоящим из 800 молекул фосфолипидов, 500 молекул неэтерифицированного холестерина. и одной большой белковой молекулы, апопротеина B, которая направляет ЛПНП на клеточный рецептор. Поглощение циркулирующих в крови клеточных элементов начинается с их присоединения к ЛПНП-рецепторам в вдавлениях на поверхности клетки. Эти ямки углубляются, втягиваются в цитоплазму и отделяются от клеточной мембраны, чтобы сформировать пузырьки с собственной оболочкой. Слияние содержимого пузырька приводит к образованию эндосомы. Далее, ЛПНП отделяется от рецептора, который возвращается на поверхность мембраны. ЛПНП тем временем доставляется в лизосому, где сложный эфир холестерина расщепляется, и тогда образуется свободный холестерин для синтеза новых мембран. Или превращается в стероидные гормоны и жёлчные кислоты. При этом поглощённый холестерин ингибирует собственный синтез холестерина в клетке. Что происходит при нарушенном уровне холестерина? Дефицит холестерина редкое заболевание, при котором происходит серьёзное повреждение организма, особенно нервной системы. Гораздо более распространённая аномалия в метаболизме холестерина связана с его высоким содержанием. Избыточный холестерин накапливается в стенках артерий, образуя бляшки, которые могут закупорить артерии, вызвать сердечный приступ или инсульт. Накопление холестерина в стенках артериальных сосудов медленный процесс. Он может длиться десятилетия. Среди факторов, которые способствуют этому процессу, высокое кровяное давление, недостаточная физическая активность, курение, длительный стресс и генетические особенности. Изучая механизм семейной гиперхолестеринемии (СГ), Браун и Голдстайн обнаружили новый и неожиданный способ регуляции метаболизма холестерина. Они рассуждали следующим образом. Обычно клетки обладают высокой способностью синтезировать свой собственный холестерин. При низкой концентрации в крови холестерина низкой плотности, плохого ЛПНП, клетки увеличивают количество ЛПНП-рецепторов на своей поверхности. Таким образом, концентрация ЛПНП в крови уменьшается. Чем больше ЛПНП циркулирует в кровообращении, тем он доступнее для клеток. Нобелевские лауреаты внедрили совершенно новые принципы лечения СГ, основанные на обнаружении ЛПНП-рецепторов. У лиц с мягкой гетерозиготной формой СГ они с помощью препаратов увеличивали количество ЛПНП-рецепторов. Это снижало уровень холестерина в крови. Однако при более тяжёлой гомозиготной форме СГ, когда функциональные ЛПНП-рецепторы полностью отсутствуют, лекарство не помогало. Был проанализирован случай с трансплантацией печени у тяжелобольной 6-летней девочки ССГ. Поскольку она перенесла несколько сердечных приступов, ей были пересажены одновременно донорские печень и сердце. Через полгода после операции уровень холестерина в ее крови составил 3 грамма на литр вместо 12 граммов на литр перед трансплантацией печени. Открытия, сделанные Брауном и Голдстайном, резко расширили не только понимание метаболизма холестерина, но и медицинские возможности для профилактики и лечения атеросклероза и сердечных приступов. А людям, собирающимся сесть на строгую диету, они дали надежду на то, что сохранить сосуды можно и без мучительного самоограничения в еде. Сердечно-сосудистые катастрофы – основная причина смерти в большинстве развитых стран. По этой причине люди умирают даже чаще, чем от онкологических заболеваний. Болезнь вызвана наследственными, экологическими и некоторыми другими факторами, которые вызывают снижение количества ЛПНП-рецепторов в клетках. Это увеличивает уровень ЛПНП в крови и, следовательно, риск развития атеросклероза. Революционные результаты исследования Брауна и Голдстейна дали нам препараты, которые увеличивают количество ЛПНП-рецепторов. При этом к питанию больного предъявляется гораздо меньше ограничений. Так что скоро и за плохого анализа на холестерин Не придется отказываться от бутерброда с маслом и хорошего шашлыка. Аутофагия внутри нас, или «Как, наконец, похудеть и защититься от рака». Йоси Нори Осуми Последние десятилетия Нобелевскую премию по физиологии и медицине редко присуждают одному исследователю. Обычно ее получают коллективы увлеченных ученых. Однако фундаментальные открытия озарения, а они обычно строятся на основе предыдущих исследований, а также опыта и прозорливости по-прежнему совершают одиночки. Более 130 лет назад из уст российского учёного впервые прозвучал выведенный им термин фагоцитоз. За исследования связи фагоцитоза с иммунитетом Илья Ильич Мичников получил Нобелевскую премию. В середине 50-х годов другой Нобелевский лауреат, бельгийский биохимик Кристиан Дедюв, ввёл термин аутофагия от греческих слов аутос сам и фагин. есть, то есть самопоедание. Термин потребовался Дюдюву для описания процесса, который он с коллегами обнаружил с помощью электронного микроскопа, а именно доставку в определённые клеточные отделы различных фрагментов, находящихся как внутри клетки, так и вне её. Концепция самопоедания появилась, когда исследователи впервые заметили, что клетка может уничтожить собственное содержимое, заключив его во фрагмент мембраны. и образовав мешковидные пузырьки, которые далее транспортируются для утилизации в клеточную органеллу. Её учёные назвали лизосомой. Трудности в изучении аутофагоцитоза заключались в отсутствии экспериментальной модели, на которой можно было бы с помощью увеличительных приборов наблюдать это явление, а также в идентификации генов, отвечающих за этот процесс. В начале 1990-х годов Юсинория Осуми из Японии провёл серию блестящих экспериментов на дрожжевых культурах и показал, что в наших клетках осуществляются аналогичные механизмы. Также он идентифицировал гены, ответственные за этот процесс, и таким образом нашёл решение сразу обеих задач. В 2016 году Осуми получил Нобелевскую премию за открытие механизмов аутофагии. Одна из важных функций любой живой системы переваривание и утилизация собственных отходов. В первой половине 20 века было известно, что в живой клетке пищеварительную функцию выполняют лизосомы, содержащие ферменты, которые переваривают белки, углеводы и липиды. Новые наблюдения в 1960-х годах показали, что в лизосомах иногда можно найти большое количество внутриклеточного содержимого и даже целые клеточные органеллы. Дальнейший биохимический и микроскопический анализ выявили новый тип органелл доставляющих клеточные грузы в лизосому для утилизации. Кристиан де Дюф назвал их аутофагосомами. Как же клетка избавляется от крупных белковых комплексов и изношенных органелл? Йосинорио Суми проводил исследования в самых разных областях, но когда создал в 1988 году собственную лабораторию, сосредоточился на деградации, процесс обратной синтезу, белка в околе дрожжей. органелле, которая соответствует лизосоме в клетках человека. Осоми столкнулся с серьёзной проблемой: дрожжевые клетки малы, а их внутренние структуры трудно различить под микроскопом. Учёный даже не был уверен, происходит ли в них аутофагия. Осоми предположил, что если нарушить процесс деградации в вакуоле, пока там идёт активный процесс переваривания, то аутофагосомы должны накопиться в ней и стать видимыми под микроскопом. Поэтому он культивировал мутировавшие дрожжи, не имевшие ферментов для деградации. Культивируя их на бедных питательных средах, Асуми одновременно стимулировал аутофагию. Результаты были поразительными. В течение нескольких часов в околи наполнились небольшими пузырьками, которые ещё не деградировали. Эти пузырьки были аутофагосомами, а эксперимент Асуми доказал, что аутофагия происходит в клетках дрожжей. В процессе своего формирования аутофагосома поглощает клеточные отходы, повреждённые протеины и остатки органелл. В итоге она сливается с лизосомой, и её содержимое, благодаря лизирующим ферментам, распадается до аминокислот. Этот процесс обеспечивает клетки питательными веществами и строительным материалом для обновления. Но гораздо важнее то, что у учёного теперь был метод выявления и характеристики ключевых генов, участвующих в этом процессе. Во время своей Нобелевской лекции Усоми признался: "Я смотрел в микроскоп на выколе каждый день по много часов. Думаю, что в эти годы в наблюдении за клетками дрожжей я провёл больше времени, чем кто-либо ещё". Настойчивые наблюдения привели Усоми к обнаружению генов, ответственных за аутофагию. Вот как это произошло. Усоми искусственно создал штамм дрожжей, в котором аутофагосомы были накоплены в результате недостаточного питания. Осумя обработал дрожжевые клетки препаратом, вызывавшим произвольные мутации во многих генах, а затем инициировал аутофагию. Его стратегия сработала. Уже в год своего открытия он сумел определить первые гены, необходимые для аутофагии. В последующих сериях исследований были определены функциональные характеристики белков, закодированных этими генами. Результаты показали, что аутофагия регулируется каскадом белков и белковых комплексов. каждый из которых управляет отдельными стадиями инициации и развития аутофагосомы. Благодаря Суми количество исследований, посвящённых аутофагосомам, стало нарастать лавинообразно. Если в 1992 году, когда он сделал открытие, в научных журналах выходило примерно 20 статей на эту тему, то в последующие годы примерно 5000. Теперь известно, что аутофагия это механизм, необходимый нашим клеткам. Он контролирует те важные физиологические функции, при которых клеточные компоненты должны быть разрушены и переработаны. Аутофагия может быстро обеспечить клетку топливом и предоставить строительные блоки для восстановления клеточных компонентов. Вот почему она необходима для клетки во время голодания или в других стрессовых ситуациях. В случае заражения аутофагия может устранить вторжение внутриклеточных бактерий и вирусов. Аутофагия способствует развитию эмбрионов и дифференциации клеток. Также клетки используют механизм аутофагии, чтобы освободиться от дефектных белков и органелл. Было открыто, что нарушение процесса аутофагии связано с болезнью Паркинсона, диабетом второго типа и другими расстройствами, которые обусловлены накоплением неутилизированных веществ. Чаще всего эта проблема встречается у пожилых людей. Мутации в генах, регулирующих аутофагию, могут вызвать генетические заболевания. Нарушение в механизме аутофагии также ассоциированы с возникновением рака. Всё это побудило научно-исследовательские группы к интенсивным разработкам препаратов для лечения различных тяжёлых заболеваний. А ключ к этим разработкам дало открытие Йосинорио Суми. Когда один из авторов этой книги рассказал о нём на своей страничке в Фейсбуке, посыпались вопросы на тему: правда ли, что голодание в течение 16 часов И более способствует не только похудению, но и защите от опухолей и возрастных изменений. Пока можно сказать определённо, что при культивировании клеток на низкопитательных средах значительно увеличивается число аутофагосом. Следовательно, усиливается процесс утилизации белковых фрагментов и других мусорных частиц в клетках. Предположительно, это действительно может дать положительный эффект.